Глава 70. Мое обещание успокоило издателя. Он пробыл у нас еще час, мы поболтали о том о сем. С Ниной он тоже старался быть любезнее. На прощание он обнял меня, шепнул на ухо «Я уверен, что роман будет отличный» и ушел. Я закрыла за ним дверь. «Адели все никак не успокоится!» — возмущенно воскликнула я. «Опять у меня из-за нее проблемы!» Нину не разделял моего возмущения. Даже слабая надежда, что его книга будет опубликована, подняла ему настроение. Кроме того, недавно на конгрессе социалистической партии в Палермо он встретился с Гвидо и Адели, и профессор хвалил некоторые из его последних работ. «Не преувеличивай», — примирительным голосом говорил Нину, «Айрота тут ни при чем. Ты же сама видела». Стоило только тебе пообещать, что сдашь рукопись в срок, как все уладилось. Мы поссорились. Сдать рукопись я пообещала, это верно. Только как и когда мне над ней работать? Где взять время и силы? Он вообще представляет себе, как я живу? Я стала перечислять Нину свои беды и заботы. Болезнь и смерть матери. Необходимость смотреть за Дедой и Эльзой. Домашние дела. Беременность. Рождение Иммы, которой он вообще не занимался, постоянно разъезжая по конференциям и конгрессам, все чаще без меня. Наконец, отвращение, да, именно отвращение при мысли, что мне приходится делить его с Элеонорой. «Я скоро смогу подать на развод», — кричала я, «а ты даже раздельное проживание не оформил. Как мне работать в таком состоянии, если от тебя никакой помощи не дождешься?» Скандал ни к чему не привел. Нина вел себя как обычно. Он помрачнел, пробормотал «ты не понимаешь, не хочешь меня понять, но ты ко мне несправедлива». Он клялся печальным голосом, что любит меня, не может жить без иммы, без девочек, без меня, и предложил нанять мне домработницу. Как-то он уже предлагал подыскать мне помощницу, которая следила бы за домом, ходила по магазинам, готовила еду и гуляла с девочками. Но мне не хотелось выглядеть в его глазах транжирой. Я всегда настаивала, что мне не надо от него денег, сверх самого необходимого. И вообще старалась покупать не то, что любила я, а то, что нравилось ему. У нас с Пьетро на определенном этапе тоже появилась домработница. И мне не было неприятно признавать, что наши с Нино отношения развиваются по тому же сценарию. Но на сей раз я удивила и его, и себя сказав, «Отлично! Найди мне домработницу и поскорее!» Мне показалось, что я произнесла эти слова голосом матери, не бессильным голосом больной старухи, каким она говорила в последние месяцы, а ее прежним, громким и настойчивым. Мне плевать, сколько это будет ему стоить. Мне надо думать о будущем. А мое будущее — это роман, который я должна написать всего за несколько месяцев. Очень хороший роман, и никто, даже Нино, не помешает мне сделать свою работу.